Глава двенадцатая Брюллис Лейн молчал, неотрывно взирал на магов и не торопился что-то предпринимать. Коваль скрестил руки на груди и словно говорил, я озвучил свои правила. И я поняла, что настала пора вступать в игру. Да, я до смерти боялась неведомой сварай, не хотела вмешивать дочку, но и тысячи смертей допустить просто оказалось не в силах. Я еще помнила пожар, на котором едва не погибла. Пожар, отнявший у меня многие годы жизни и семью, которую тогда безумно любила. Жадное пламя, что охватывало людей и пожирало десятками алых пастей. Шипело на обугленных останках довольной змеей, что отравило врага насмерть. В ушах до сих пор звучали не больбы о помощи, не звон лопающихся стекол, стоны и вопли тех, кто умирал в столбах огня. Я еще слышала, как захлебывались в дыму люди. Вспоминала, как они искали друг друга, чтобы погибнуть вместе, обнявшись. А ведь то количество смертей не счита возможным потерям во время восстания. Из информационного поля интернета я знала, что прошлые бои во время мятежа сильных магов унесли тысячи жизней. В основном военных, спецагентов и полицейских. Но попадались и гражданские. Случайные жертвы, чьей-то гордыни, властолюбия, жажды денег. Нет. Как бы пафосно ни прозвучало, я не могу допустить подобного. И если есть шанс что-то сделать, то сделаю, несмотря ни на чьи возражения». Невозмутимость Первородного в эту минуту как рукой сняло. Он ощущал, о чем думаю, и на лице мага появилось незнакомое мне выражение. То ли страх потери, то ли отчаяние от неспособности предотвратить ее. Он дернулся, крепко сцепил замок руки и подался вперед к техномагическому видеофону. Я встала, подошла к облачку экрана и под крик Коваля «Дарина, нет!» громко озвучила собственное решение. Я готова сопровождать Коваля, но требую, чтобы дочку не трогали. Я послужу каналом передачи тебе энергии Тани, лично доставлю тебе исцеление, и только после этого начнется наш поединок с Ковалем. Или так, или никак. Ты видел, что я могу получать и транслировать энергию исцеления. И этого тебе должно быть достаточно. Олтрикс посмотрел на меня так, словно читал мысли, сканировал внутренности, проникал в эмоции и произнес. Согласен. А с Ковалем улаживайте все сами. С этими словами изображение пропало. До нас донеслось. Северные болота. Завтра в шесть вечера. опоздаете и начнется восстание. Некоторое время в зале царило молчание. Тягостное и напряженное. Оно наваливалось на грудь так, что дыхание затруднялось. Коваль смотрел с таким выражением, словно только что получил кинжалом в спину. Бриолис напротив заметно приободрился. Танюшка сидела и невозмутимо оживала. Добивала третий кусок пиццы, запивала чаем и в ус не дула. Пауза затягивалась. Коваль поджимал губы, слегка расслаблялся. И вновь напрягался, словно внутри бушевали такие эмоции, что мне даже и во сне не приснится. Брюлис первым нарушил тишину. «Я подготовлю ваш переход на Свараю. Думаю, в дом тебе лучше не возвращаться», – кивнул в сторону угрюмого первородного. «Давай сделаем так. Вы сейчас поедите, отдохнете, встретитесь с мэм. Я привезу его где-то часа через два. У вас будет достаточно времени, чтобы рассказать и открыть все, что нужно». Он сделал странную паузу, снова кивнул первородному, будто намекал на нечто вполне конкретное. Ковалет махнулся, и Брюли закончил. «За это время вам подготовят обмундирование, припасы, замороженные боевые заклятия, аурные щиты и прочие штуки. Со всем этим к вам придет Лагеллар и часть его нынешнего подразделения». Василиск рвется в бой. Опять поссорился с Зазнобой Химерой. Эти двое, кажется, никогда не поженятся и не устаканят свои отношения. Дам драконам Лельдисов и Василисков. Верберы Нависта, к сожалению, сейчас на деле. Таврис и тайно встретят вас на Сварае. У них особенная, отдельная миссия. Нужно погасить другие очаги восстания. А на Сварае их осталось немало. Боевых магов дам предостаточно. Порталами и прочим обеспечу как надо. Передам с Мэдрисом и Лагелларом. Пока. Думаю, вам надо поговорить. Бриолис кивнул на меня и Коваля. Первородный снова отмахнулся. Посмотрел на меня побитой собакой. Вот уж не ожидала такого взгляда. Танюша подскочила к Бриолису. А можно мне пока посмотреть, как создаются порталы? Я помню, что это очень эффектно. Я дернулась, но Коваль удержал. «Пока ты еще находилась в коме, Танюшка тут почти все лаборатории облазила. Бриолис она тоже знает», — пояснил для меня первородный. Его голос звучал, словно из глубокого колодца. Уголки губ скорбно опустились. Нос взял Танюшку за руку, и они скрылись за дальней колонной. Коваль немного помедлил, тяжело поднялся, взмахнул руками, и перед нами выросло окно в далекое прошлое. Я просто знала это, не сомневалась. Откуда пришла информация, не уверена, но сейчас меня это меньше всего беспокоило. Перед глазами раскинулся город. Милимир, только другой, старый, без затейливых зданий паутинок, волн и прочих архитектурных изысков. Каменно-металлические высотки квадратными деревьями устремились в самое небо. Нереально высокие, с глазами окнами, они напоминали сказочных великанов. Облака неспешно плыли над городом. Мы резко переместились на окраину. Дома стали гораздо проще и приземистей. Их окружали уже не клумбы и не деревья, что спорились с небоскребами ростом. Рощицы, садовые кущи, плодовые деревца с тяжелыми яблоками, сливами, грушами, огромными вишнями и черешнями. Взгляду открылось просторное поместье. Дом, словно собранный из трехугольных блоков. То ли каменных, то ли пластиковых, неясно. Выглядело оригинально и красиво. На крыше бился с порывами ветра в нереальной схватке петушок-плюгер. Вокруг раскинулась естественная рощица. Березки, стройные и тонкие, как танцовщицы, крижистые дубы, похожие на витязей, и кипарисы, такие странные в этом окружении. Небольшое озеро сверкало в центре поместья, казалось изумрудом, плетеным в зеленую оправу. Затем мы словно еще приблизились. Во дворе разговаривали. Коваль и Олтрикс. Вот только знакомый мне первородный был на вид совсем юным и без шрамов. Гладкая кожа, но мужественные черты. Лучистые голубые глаза счастливого существа. Олтрикс тоже выглядел иначе. Рука на месте, а лицо чуть более спокойное. Ни следа нынешней свирепости, ни оттенка привычной ненависти. Коваль. Я хочу сделать по-своему. Зачем тебе сдались эти смертные и слабые маги? Тем более оборотни, эти недолюди. Мне нравится мир среди разных рас. Это красиво и интересно. Ты стал романтиком, первородный, а должен остаться настоящим воином. Думаю, это легко исправить. Олтрих сделал резкий взмах рукой, и дом взорвался языками пламени. Коваль крикнул и рванул внутрь. Олтрикс остался ждать снаружи, словно уверенный, что первородный вернется. Когда Коваль выскочил из дома с лицом, опаленным магическим пламенем, с безумным взглядом существа, потерявшего все, у него на руках оказалась женщина, красивая, чем-то похожая на меня. Белокожая, рыжая, немного кукольная. Она умерла. Я это видела. Не знаю как, не понимала отчего. Коваль положил на землю свое сокровище. Без предупреждения рванул на Олтрикса и... Маги сошлись в таком поединке, что бой на станции почудился постановочным. Огонь и пламя, аурная плазма, молоты, топоры и клинки заклятий. Тела колдунов мелькали перед взором. Так быстро, что я не успевала разглядеть их. Брызги крови летели во все стороны. Я видела в отчаянной магии Коваля и боль потери, и ярость безумца, что потерял единственное, чем дорожил. Как закончилась схватка, я уже знала. Олтрикс получил укол крови первородного, и от правой руки остались одни ошметки, словно к плечу привязали куски ткани. Я не хотел брать ее в гостевой домик, но Этельна настояла на своем решении. Хорошо, что хоть дочку оставила мне. Мы приехали пообщаться с Олтриксом. Он затеял самое первое восстание. Не ради господства сильных магов и высших оборотней, Олтрикс жаждал власти над землей и Свараей. Хотел, чтобы мы вместе правили как императоры. Я на земле, а он и Свараи. Я отказался, и Олтрикс решил по-своему. Он думал, что я стал другим, мягкотелым, после сотен пережитых вместе воин, потому что полюбил впервые в жизни. Первородный взмахнул руками, и видение растворилось в воздухе. Коваль придвинулся уже вплотную, жал мои руки горячими пальцами. Губы первородного слегка вздрагивали. Прозвучит очень странно и даже нелепо. Но я сразу в тебя влюбился, Дарина. Еще когда увидел тебя без сознания. Нашел Танюшку и месяцами поддерживал. Ухаживал за тобой, помогал выкарабкаться. Давал столько своей энергии ауры, чтобы новая энергетика прижилась стопроцентно. Я не знал, что в тебе такого особенного. Вспоминал старые земные сказки. Ты стала моей спящей красавицей. Я разговаривал с тобой в коме, посылал в мозг импульсы и образы, брал за руки и даже дежурил ночами. Он снова замолчал, немного помедлил, жадно глотая воздух, не смаргивая, и закончил. Ты стала моим наваждением, Рина. Я совсем не знал тебя как человека, не представлял, как ты меня воспримешь. Но заботился и очень надеялся, что вылечишься. Мэю, думаю, тоже ей что сказать тебе». Первородный потемнел лицом и нахмурился. Но я поведал все, что должен был. Я не хочу потерять тебя, Рина. Неважно, кого из нас с моим ты выберешь. Неважно, какие нас ждут испытания. Я не хочу опять пережить старое. Я не могу больше наблюдать, как гибнет любимое. Даже у древних есть предел прочности. Возможно, он даже меньше, нежели у молодых. У них еще все впереди. Мы же пережили очень многое и отлично знаем, что время лечит. Ты забываешь только плохое. Оно незаметно стирается из памяти. Зато прекрасные, лучшие моменты отзываются болью, обжигают и мучают. Ты снова и снова к ним возвращаешься и сожалеешь о несбывшемся. Я инстинктивно прильнула к ковалю. Гляделась в голубые глаза, черты. Коснулась рукой розовых шрамов. Первородный молчал. Часто дышал и не двигался. Я наклонилась и сама поцеловала его. Я не знаю, почему, но ты мне близок. Я тянусь к тебе, Коваль, и симпатизирую. Любовь ли это? Только время покажет. Но пока и ты пойми меня тоже. Я должна пойти навстречу Колтрексу. Пожалуйста, не бойся. Я не Этельна. Я Химера и вполне могу защищаться. Она ведь была простой чародейкой. Смертный, тяжело вздохнул первородный. Я давал Эльтене свою энергию, чтобы долго жила и не старилась. Но в ней совсем не было собственной магии. Вот видишь, а я-то трехликая, коваль, история не повторяется. Она двигается спиральными кольцами, и каждый новый виток уникален. Мы же ведь справились вдвоем на станции. А тут с нами идут лучшие агенты, оборотни и боевые маги. Так неужели в этот раз не справимся? Первородный только пожал плечами, вдруг схватил, обездвижил в объятиях и поцеловал так, словно пытался выпить, энергию, ауру, даже дыхание. Несколько минут действовал напористо, стискивал так, что не пошевелиться терзал языком губы и щеки. Затем слегка ослабил хватку и нежно погладил меня по спине, голове. Коснулся губами чувствительного места на шее, и мурашки побежали по телу волнами. «Ладно, что получится, то и получится», — выдохнул Коваль почти шепотом. Собирался что-то спросить, взял меня за руки горячими пальцами. Но в эту минуту в комнате появился Мэй, суровый, собранный, в серой толстовке, в таких же брюках и ботинках на широкой подошве. Кажется, ему униформу уже выдали. Оборотень возник не заколонный откуда приходил в зал Бриолис. Мэй вошел через дверь, что внезапно образовалась в одной из стен, скрытая прежде заклятием невидимости. Прямо как в секретной лаборатории, где я очнулась после комы. Гибрид переминался с ноги на ногу и не спешил сокращать дистанцию. Словно ожидал моего приглашения или просьбы зайти попозже. Коваль сосредоточился на мне тоже. Я же замерла в нерешительности. Всем своим существом я сейчас тянулась к первородному. Просто ничего не могла с собой поделать. Но Мэй не заслуживал, чтобы его выставили. Коваль понял все первым. Остранился, нехотя выпустил мои руки и сказал только. «Я буду ждать твоего ответа. Вернусь, когда позовешь с браслета компьютера». Он протянул изящную вещицу, похожую на бронзовое украшение с небольшим экраном, что начинал светиться, как только я касалась его пальцами. «Мои отзывные уже забиты в память. Запросишь по имени?» И прежде чем успела хоть слово вымолвить, первородный исчез за колонной. Мэй все еще высился возле стены. Дверь исчезла из вида полностью. Я смотрела в зеленые глаза оборотня, видела там обреченность и понимание, и колючий комок застрял в горле. Соднил и мешал сглатывать. Мэй вздохнул, стремительно приблизился, сел неподалеку, но не вплотную. Выдохнул, словно нырял в ледяную воду и прохрипел с хребостой в голосе. «Думаю, догадываешься, что ты моя пара. Я вижу, как тянешься ковлю Рина, у меня нет шансов, ведь правда?» Меня хватило только на короткий кивок. Мэй на секунду захлебнулся воздухом, затем придвинулся, и я испугалась, что он начнет уговаривать, упрашивать. Вместо этого оборотень заглянул глаза. Так он еще никогда не смотрел на меня. Никак на привлекательный объект, на то, что хочется заполучить немедленно, а как на нечто невероятно прекрасное, такое, что просто дух захватывает. Я с самого начала предвидел твой выбор, ощущал его, но не всегда хотел верить. Гибрид сделал короткую паузу, будто на всю фразу не хватало дыхания. Но я это уже пережил, Ирина. Я пойду с вами. Даже не прошу, оставлю тебя в известность. Я должен помочь тебе в любом случае. Пусть даже ты досталась Ковалю, если с тобой что-то случится. Он сделал несколько коротких вздохов, скачал с дивана, как ошпаренный, и закончил уже стоя. — В общем, я пойду с вами на свараю. Мыслы и Геларом все уже подготовили. Заклятие, порталы, аурные карманы. Униформу тебе принесет Коваль. Думаю, он за ней и отправился. — Ты не обязан, — обронила я. «Я хочу стать тебе другом, защитником», — с пылом, с нажимом произнес оборотень. «Я хочу прикрыть вас в крайнем случае. Тем более я перед тобой в неоплатном долгу. Уверен, что тебе уже рассказали. Я согласился следить за трехликой химерой в обмен на помилование непутевого брата. Даже поклялся тебя обезвредить, если иного выхода не увижу». Он сглотнул, попытался продышаться, но заговорил по-прежнему прерывисто будто глотал разреженный воздух. Мой брат, Теобальд, сфинкс, участвовал в одной мошеннической операции. Помогал подпольному клубу торговать запрещенными законом заклятиями, боевыми сильными приворотами и прочей вредной для жертв магии. Тип занимался сбытом и поиском клиентов. Когда клуб накрыли, брат сбежал, долго прятался у меня, ничего не объясняя. Затем нагрянули правительственные агенты. Я попытался защитить Тиба, не зная, в чем он замешан на самом деле. Меня ранили, почти убили, и выходили в лаборатории Бриолиса. Тогда-то я и превратился в гибрида. Мэй кивнул, поиграл желоваками и продолжил с прежним дыханием Мне вживили сущность Лендиса, чтобы та исцелила сфинкса. У лельдисов есть особенная энергия, которая может передаваться близким. Ну а тут получается себе самому. Так и я стал тем, кем являюсь. Меня наняли работать агентом. А когда выяснилось, что ты трехликая, Бриолис послал ежедневно докладывать, не вышли ли твои силы из-под контроля, не стала ли ты опасной для окружающих, не начала ли разрушать магию города. Тогда я не знал, что ты моя пара. А когда понял, уже подписался. «Рина, я ничего дурного Бриолису не докладывал. Клянусь братом, который так и остался в тюрьме». «Ничего, отсидит умнее выйдет. Я отказался от его освобождения. Объяснил все о паре Бриолису, как только тебя похитил Олдрикс. Открыл, что не выполнял уговор как следует». «Рассказывал не то, что с тобой происходило, а то, что хотелось бы властям услышать, чтобы убедиться в безопасности трехлекой». Бриолис – оборотень, и он меня понял. «Я собирался уволиться из спецслужб, но начальство отказало в прошении. Рина, я все для вас делаю, и для тебя, и для Тани. Я не доверяю этому Олдриксу, а его сообщникам верю еще меньше. Чую, они приготовили нам каверсу, но мы справимся». У нас приличная команда, сильнейшие боевые маги, оборотни. Представить тебе их? Зови Коваля. Он не мог оставаться со мной один на один. Ни секунды больше, чем требовалось для объяснения. Я понимала Мэй и очень сочувствовала. Хотела встать и обнять, но двусущий отпрянул. Не стоит, Рина. Я могу размечтаться. Слишком долго вынашивал решение. Не мешать вам с Ковалем, не препятствовать, не пытаться бороться за собственное счастье. Если ты сейчас делаешь то, что собиралась, я могу опять взяться за старое. Сама знаешь, это бессмысленно. Я кивнула и осталась на месте. Посмотрела на браслет-компьютер. Стоило подвести палец к экрану, как оттуда выстрелили значки. Номера, сообщения, всякие функции. Я выбрала контакты и нашла Коваля. Написала «Жду», как в мобильнике. Нажала виртуальную кнопку «Отправить». И первородный появился спустя секунды, словно ожидал и переживал за беседу с Мэем. Один взгляд, чтобы оценить обстановку, глубокий выдох, словно задерживал дыхание, облегчение на лице и благодарность. Коваль выпустил эмоции наружу. Я ощутила их поток и силу. Они охватывали теплым вихрем, обдавали жаром энергетики первородного. Следующим колдун кивнул Мэю. Тот понял. Воспользовался браслетом-компьютером, и в зале появилась обещанная команда. Около двадцати боевых магов, судя по аурам, ярким как солнце, действительно из самых сильных среди агентов. Плюс девять сфинксов, пара лельдисов и по пятнадцать драконов с василисками. Неплохая маленькая армия. «Лаггелар» — представил Мэй их предводителя. Василиск казался очень приметным. В его уверенных жестах сильного мужчины сквозила невероятная мощь и сексуальность. Эдакая дикая животная притягательность. Острые черты делали его похожим на ворона. Бритый под ноль череп их только подчеркивал. Жилистое тело было соткано из мускулов. Лагеллар протянул мне серый костюм, вроде того, в котором явился Мэй. На остальных красовались такие же. Даже Коваль успел переодеться. Я в растерянности покосилась на присутствующих. Коваль сделал легкий взмах рукой, и меня окружили стены темной субстанции. Она переливалась, как ртуть, поблескивала, защищала от посторонних глаз и любопытства. Я облачилась, и раздевалка исчезла. Между колоннами появилась Танюшка. Мужчины отошли подальше к стенам, ожидали нашего прощания с дочкой. Кажется, время уже поджимало. Дочка приблизилась и обняла за ноги. Я потянула Танюшку на диван и разместила у себя на коленях, как когда-то давно, еще в прошлой жизни. Дочурка свернулась клубочком, прижалась и торопливо шепнула на ухо. «Все будет хорошо, мама. Я тебя жду. Все как обычно. Я ждала, когда ты выйдешь из комы, и ты прислушалась к моей просьбе. Уверена, что и сейчас не обманешь. Ты меня еще никогда не подводила». Ее голосок тревожно дрогнул. «Я обещаю, что с ней ничего не случится. Верну тебе маму в целости и сохранности. Ты ведь мне веришь, правда, Танюша?» Внезапно склонился к нам первородный. Дочка закивала, не размыкая объятий. Чмокнула меня в щеку и обернулась к Бриолису. Когда он появился в зале, неизвестно. «Отправляйтесь порталом прямо отсюда!» произнес нос в сторону Коваля, словно обозначал его главенство в предстоящей операции. «Не стоит опять испытывать судьбу. Одну течь мы уже устроили. Но я не хочу никаких сюрпризов». Коваль кивнул и протянул мне руку. Танюшка спряталась за Бриолиса. Остальные оставались на месте. Я схватилась за ладонь первородного, ощутила уверенность и спокойствие. И открылся портал. Чёрная клякса замигала фиолетовым, мгновенно расползлась по пространству комнаты и превратилась в глянцевый коридор, ведущий в неведомое. Мы с Ковалем шагнули туда первыми, остальные последовали примеру. Полёт длился секунды и целую вечность. Нас подбрасывала и слегка закручивала. Я крепко держалась за руку Коваля и только так сохраняла равновесие. Затем Первородный резко выкрикнул «Прыгай!» и я послушалась его указаниям ощутила мощное ускорение и приземлилась посреди болота. Топь чавкала и шла пузырями. Они оглушительно лопались, брызгая жижей. Пахло чем-то гнилым и затхлым. Мы находились на островке безопасности, полянке, покрытой низкой пожухлой травкой. Коваль будто небрежно отмахнулся, и невдалеке возник палаточный городок. По стенам, сделанным словно из непроницаемой материи, струились тонкие зигзаги коммуникаций. Энергетические нити сложных заклятий обеспечивали домики водой, теплом и уютом. Синтезировали все практически из воздуха, соединяли и меняли молекулы, манипулировали погодными условиями. Но не успела я толком восхититься, как возле нас возник Олдрикс, прыгнул откуда-то не до порталом. Коваль загородил меня телом. «Давай убедись, что я пришел без подмоги. Выполни наше первое условие» а завтра утром сразимся, как договаривались. Враждебный маг просто лучился удовольствием. Что-то во всем этом мне очень не нравилось, но определить никак не выходило. Уж слишком все складывалось, как по писанному. Но мы обещали, и выхода не было. Иначе на землю опять придет армия, и начнутся кровопролитные сражения. Я призвала энергию Танюшки. Коваль усилил канал моментально. Аура и магия дочки вдруг заструилась по моим венам. Я удивленно взглянула на Первородного. — Я отдаю Олдриксу обещанное, — ответил он туманно на мой молчаливый вопрос. Но я поняла — Коваль возвращал магию с помощью крови трехликой и крови химеры, которая приходилась внучкой Первородному, и особенной аурой самого коваля Олдрикс говорил, что восстановился, но, кажется, не полностью. Коваль же не собирался избивать младенцев. Схватка так честная, дуэль так по правилам. Вот если бы и Олдрикс следовал долгу. Вражеский маг снял протез, небрежно отбросил его в болото, и оно с чавканьем приняло подачку. Я увидела зажившую культю и направила туда энергию. Вначале я не понимала, как все получится, ведь новой руки у Олдрикса не обнаружилось, но маг вытащил из аурного кармана невидимого до этого момента нужную конечность и приставил. Энергия поплыла вокруг и завибрировала. Магия спорила с другой магией. Моя сила — силой аурного пламени, что некогда отсекло руку Олдриксу. Оно еще оставалось в аурной ране. Разрушительное, свирепое и упрямая Не очень-то хотела отдавать завоеванное. Внезапно я отчетливо увидела, как вокруг выращенной конечности вытягивается и утолщается аура. Соединяется с аурой Олдрикса. Меня еще раз тряхнуло как следует. Коваль придержал и добавил мощи. Энергия восстановилась полностью. Я опять чувствовала бодрость. Влила в Олтрихса еще немного магии, и тот взмахнул новой конечностью. Так, словно всю жизнь с ней и прожил. Только одного пальца не хватало. Вместо него остался короткий обрубок. Олтрихс усмехнулся и отмахнулся. Вторая его рука на глазах зарубцовывалась. Еще недавно я видела ожоги, конечность выглядела очень неестественно, переломы срослись не совсем правильно. Теперь же рука стала как новенькая. «Дело сделано. Завтра увидимся». С этими словами отрикс исчез из вида. Коваль посмотрел на меня внимательно и спросил, «Со мной поселишься? Или отдельно от всех в одноместном домике?» Краем глаза я видела лицо мая Он скривился, дернулся и отвернулся. «Но мне хотелось начать новую жизнь и новые отношения с Ковалем. С тобой», — ответила тихо, но уверенно. Первородный широко улыбнулся, окатил горячей волной эмоций, таких, что ажду захватывало, и потянул меня в центральную палатку. Я уже знала, что нас там ожидает, что означает для мага мое согласие, и понимала, на что подписалась. Хотелось в эту ночь перед боем дать Ковалю залог нашей страсти. Пусть она только-только зарождается, укрепиться успеет после неприятностей. Коваль должен знать, ради чего борется, и обязан победить, чтобы получить желаемое.